Классификация пищевых продуктов. Пища – это материал, который может быть введен в организм, чтобы стать частью его клеток и жидкостей. Чтобы быть настоящей пищей, введенное вещество не должно содержать бесполезных или вредных ингредиентов. Например, табак, представляющий собой растение, содержит белки, углеводы, минеральные соли, витамины и воду, как будто он должен быть пищей. Но кроме этих веществ он содержит также значительное количество ядов. Один из них наиболее вирулентный, известен науке. Поэтому табак не является пищей. Пищевые продукты, которые мы получаем из сада, огорода или из продовольственных магазинов, состоят из воды и нескольких органических соединений, а именно белков, углеводов, сахара, крахмала, пентазона, жиров, масла минеральных солей и витаминов. В той или иной степени они обычно содержат и негодные к употреблению, и неудобоваримые вещества – отбросы. Пищевые продукты, которые мы собираем в саду и огороде или покупаем в продовольственном магазине, являются сырьем для питания. Они очень разнообразны по своему характеру и качеству и для удобства классифицируются по составу и источнику происхождения. Предлагаем читателю следующую классификацию пищевых продуктов. Белки. Белковая пища – это та, которая содержит высокий процент протеина. Главные среди них – орехи, большинство орехов, все хлебные злаки, зрелые бобы, соевые бобы, арахис, все мясные продукты, кроме жира, сыр, маслины, авокадо, молоко, мало протеина. Углеводы. Углеводы — это крахмалы и сахар. Я разбил их на следующие группы. Крахмал, сахар и сиропы. сладкие фрукты. Крахмалы. Все хлебные злаки. Зрелые бобы, кроме соевых. Зрелый горох. Картофель всех видов. Каштаны. Арахис. Кабачки. Тыква. Артишоки. Сиропы и сахар. Желтый сахарный песок, белый сахар, молочный сахар, кленовый сироп, тростниковый сироп, мед, умеренно крахмалистый, цветная капуста, свекла, морковь, брюква, козлобородник, парейно листный или овсяный корень, сладкие фрукты, бананы, финики, инжир, изюм, мускатный виноград, чернослив. Сушеные на солнце груша, то есть без применения, серы. Хурма. И семечки, подсолнуха и тыквы, дыни, дыня, арбузы и так далее. Также рыбные, еще дрожжи, яйца. Судя по конкретным примерам, кабачки, баклажаны, тыква, репа и брюква являются полукрахмалистыми. Жиры. К жирам относятся следующие жиры и масла. Оливковое масло, соевое масло, подсолнечное, сизамовое, авокадо, жирное мясо, хлопковое масло, сливочное масло, сливки, ореховое масло, суррогатное масло, орехи пеканно, большинство орехов, свиное топлёное сало, сало. Кислые фрукты и овощи Большая часть кислот, съедаемая в виде пищи, представляет собой кислые фрукты. Главные среди них следующие. Апельсины, ананасы, помидоры, кислые яблоки, кислые персики, фрукты гранаты, лимоны, кислый виноград, кислое сливы, полукислые фрукты. Свежий инжир, сладкая вишня, сладкое яблоко, сладкая слива, манго, груша, сладкий персик, абрикосы, черника. Некрахмалистые и зеленые овощи. Под эту классификацию попадают все сочные овощи, независимо от их цвета. Зеленые, красные, желтые, белые и так далее. Главное среди них следующие: Латук, цикорий, французский. Цветная капуста, она же умеренно крахмалистая. Шпинат, листья свеклы, зеленые. Горчица, репа, коровяк. Брокколи, спаржевая капуста. Мангольд, листовая свекла. Калужница болотная. Зеленая кукуруза. Огурец, петрушка, водяной крес, лук перу, лук шалот, чеснок, побеги бамбука, спаржа, зеленый горошек, огурец, сельдерей, качанная капуста, бруссельская капуста, одуванчик, листья репы зеленые, щавель кислый, капуста огородная, репа сурепица, капуста кормовая, окра, китайская капуста, Баклажан, кальраби, лук, лук пари, искариоль, салат, летняя тыква, редис, сладкий перец, крес, салат асфарагус, дыня, арбуз, медвяная роса, банановая дыня, персидская дыня, мускульная дыня, канталупа, рождественская дыня, мускатная дыня, и сметана, и жирная рыба, сельд, лосось, осетровый, сатрины. Квашная капуста, давай в те растения, которых Так много в нашей полосе Кислица, клюква Хвоя лиственная, клевер Крапива, и жгучая и, дву... и двудомная Свербига Сурепка, пастушья Сумка, подорожник, лебеда Хвощ, бутоны, цветы И листья липы, листья березы Молодые побеги Цветы Бутоны и листья Гороха и других бобовых Медуница. Пищеварение. Пищевые продукты в том виде, в каком мы их съедаем, мы называем сырьем питания. И белки, и углеводы, и жиры в чистом виде не усваиваются организмом. Сначала они должны подвергнуться процессу распада, очищения и титрования, а более точно целой серии процессов, к которым относится термин пищеварения. Хотя процесс пищеварения является частично механическим благодаря разжеванию, проглатыванию и взбалтыванию пищи, физиология пищеварения в значительной степени представляет собой химические изменения, которым подвергается пища при прохождении через пищеварительный тракт. Для наших целей потребуется уделять много внимания пищеварению в кишечнике. Свое внимание мы сосредоточим также на пищеварении во рту и в желудке. На изменения, которым подвергается пища в процессах пищеварения, влияет группа агентов под названием энзимы, или неживые ферменты. Благодаря тому, что условия, при которых эти энзимы могут действовать, четко определены, становится необходимо уделить внимание простым правилам правильного сочетания пищевых продуктов, которые были тщательно разработаны на основе химии пищеварения. Длительные и кропотливые усилия со стороны многих физиологов мира выявили массу фактов, касающихся энзиматических ограничений. Но, к сожалению, те же самые физиологи пытались затушевать их важность, тем самым склонить к тому, чтобы мы продолжали есть и пить в общепринятой бессистемной манере. Они отвергли попытки добиться практического применения огромного фонда важнейших знаний, которые... Были ими же, ими же получены. Не так обстоит дело с приверженцами естественной гигиены. Мы искали основу нашим жизненным правилам на принципах биологии и физиологии. Давайте кратко рассмотрим энзимы вообще, прежде чем перейти к изучению энзимов рта и желудка. Энзимы можно определить как физиологический катализатор. В химии известно, что многие вещества, которые обычно не взаимодействуют в контакте друг с другом, соединяются в присутствии третьего вещества. Эти, это третье вещество не входит в его соединение и не участвует в реакции, но только в его присутствии начинается реакция соединения. Такое вещество или агент называется катализатором, а сам процесс – катализом. Растения и животные вырабатывают растворимые католические вещества. каталитические вещества. Колоидные по своему характеру, но лишь немногие из них стойки и к теплоте, которые они, растения и животные, используют во многих процессах расщепления одних соединений и образований внутри себя других. К этим веществам применен термин «энзим». Известно много энзимов. Все они, по-видимому, белкового характера. Здесь нас интересуют только те энзимы, которые участвуют в пищеварении. Они участвуют в реакции разложения сложных пищевых веществ до более простых соединений, которые приемлемы для кровяного потока и используются клетками организма для образования новых клеток. Поскольку действие энзимов в пищеварении очень напоминает ферментацию, Раньше эти вещества назывались ферментами. Однако ферментация осуществляется живыми ферментами – бактериями. Продукты ферментации – брожение – не идентичны продуктам энзиматического распада пищевых продуктов и непригодны в качестве питательных веществ. Более того, они ядовиты. Гниение – тоже результат действия бактерий. Оно вызывает образование ядов, некоторые из коих очень вирулентны. Каждый энзим специфичен по своему действию. То есть он действует только на один класс пищевых веществ. Энзимы, которые действуют на углеводы, не действуют и не могут действовать ни на белки, ни на соли, ни на жиры. Они даже более специфичны, чем можно предполагать. Например, в пищеварении родственных веществ, например, диссахаридов, комплексных сахара, энзимы, которые действуют на мальтозу, не способны действовать на лактозу. Каждый сахар, оказывается, требует своего специфического энзима. Физиолог Хауэлл говорит, что нет полного доказательства того, что любой единичный энзим может иметь более одного вида ферментного действия. Это специфическое действие энзимов имеет большое значение, так как пищеварение проходит через различные стадии. При этом каждая стадия требует действия своего энзима. И различные энзимы в состоянии выполнить свою работу только в том случае, если предыдущая была выполнена надлежащим образом своими энзинами. Например, если пепсин не превратил протеины в пептоны, то энзимы, которые превращают пептоны в аминокислоты, не способны действовать на протеины. Вещество, на которое действует энзим, называется субстратом. Так, крахмал является субстратом пианина а слюны. Доктор Норман говорит, при изучении действий различных энзимов приходит в голову слова Эмиля Фишера, сказавшего, что каждому замку должен быть свой специальный ключ. Фермент – это замок, а его субстрат – это ключ. И если ключ не входит точно в замочную скважину, то реакция невозможна. В связи с этим нелогично считать, что смешивание различных типов углеводов, жиров и белков в одной и той же еде вредно для пищеварительных клеток. Если исходные, но не идентичные замки образуются одним и тем же типом клеток, логично считать, что смешивание пищи подавляет физиологические функции этих клеток до предела. Известный физиолог Фишер предположил, что специфичность различных энзимов связана со структурой веществ, на которые оказывается воздействие. Каждый энзим, по-видимому, приспособлен или соответствует определенной структуре. Процесс пищеварения начинается во рту. Все пищевые продукты дробятся на более мелкие частицы при помощи разжевывания. Они тщательно насыщаются слюной. Что касается химической стороны пищеварения, то пищеварение крахмала начинается во рту. Слюна во рту, обычно представляющая собой щелочную жидкость, содержит энзим, называемый тиалином. Он действует на крахмал, расщепляя его до мальтозы, комплексный сахар. На нее в кишечнике действует энзим мальтоза, превращая ее в простой сахар, декстрозу. Действие тиалина на крахмал является подготовительным, поскольку мальтоза не может действовать на крахмал. Считают, что амилаза, энзим панкреатической секреции, способна расщеплять крахмал, действует на крахмал сильнее, чем тиалин. Так что крахмал, который не переварился во рту и желудке, может быть расщеплен на мальтозу и ахродекстрин, при условии, конечно, что он не подвергается ферментации, прежде чем достиг кишечника. Птиалин разрушается слабой кислотой, а также в сильно щелочной среде. Он может действовать только в слабо щелочной среде. Эти границы действия энзима делают важным способ, который мы смешиваем наши крахмалы, так как если они смешиваются с кислыми продуктами или продуктами, вызывающими кислую секрецию в животке, то действию птиолина наступает конец. Об этом мы будем говорить ниже. Состав желудочного или гастрического сока колеблется от почти нейтрального до сильно кислого в зависимости от характера съеденной пищи. Он содержит три энзима – пепсин, действующий на белок, лапазу, имеющую слабое действие на жиры, и ренин, который свертывает молоко. Здесь нас интересует только пепсин. Он способен инициировать пищеварение для всех видов белков. Это очень важно, так как оказывается, что это единственный энзим с такой способностью. На различных стадиях пищеварения белка действуют различные энзимы, расщепляющие белок. Возможно, что ни один из них не может действовать на протеин в стадии, предшествующей той, для которой он специфически приспособлен. Например, эрипсин, обнаруженный в кишечном и панкреатическом соке, не действует на комплексные протеины, а только на пентиды и полипентиды, восстанавливая их до аминокислот Без предшествующего действия пепсина, восстанавливающего протеины до И репсин не будет действовать на белковую пищу. Пепсин действует только в кислой среде и разрушается щелочью. Низкая температура, которая характерна для охлажденных напитков, замедляет и даже прекращает действие пепсина. Алкоголь же осаждает этот энзим. Так же, как вид, запах или мысль о еде могут вызвать выделение слюны. Так те же факторы могут вызвать выделение желудочного сока. Однако для выделения слюны наиболее важное значение имеет вкус пищи. Физиолог Карлсон Потерпел неудачу в своих многократных попытках вызвать выделение желчного сока, заставляя своих подопечных жевать различные вещества или раздражая нервные окончания во рту веществами, которые не являются пищей. Другими словами, когда вещества, поступающие в рот, не могут быть переварены, секреторное действие отсутствует. Со стороны организма наблюдается избирательное действие. И, как мы увидим позднее, на различные виды пищи оказывается различные действия. В своих экспериментах по изучению условных рефлексов Павлов отмечал, что не обязательно брать в рот пищу, чтобы вызвать выделение желудочного сока. Достаточно простого подразнивания собаки вкусной едой. Он открыл, что даже звуки или какие-то другие действия, ассоциирующиеся со временем принятия пищи, вызывают секрецию. Несколько параграфов мы посвятили изучению способности организма приспосабливать свои секреции к различным видам потребляемых пищевых продуктов. Ниже мы будем обсуждать пределы этой способности. В работе Мака Леода «Физиология в современной медицине» говорится, что наблюдение Паула над ответными реакциями желудочных желез собаки на мясо, хлеб и молоко широко цитируется. Они интересны потому, что доказывают. Что деятельность желудочно-секреторного механизма обладает некоторой способностью адаптации к потребляемым веществам. Эта адаптация возможна благодаря тому, что желудочные секреции представляют собой продукт 5 миллионов микроскопических желез, расположенных в стенках желудка, которые выделяют различные составные части желудочного сока. Различные количества и Пропорции различных элементов, которые входят в состав желудочного сока, делают состав сока разнообразным, приспособленным к перевариванию многочисленных видов пищевых продуктов. Таким образом сок может быть почти нейтральным. Он может быть слабокислым или сильно кислым. В нем может быть больше или меньше пепсина, смотря по надобности. Имеет значение также и фактор времени – На одной стадии пищеварения характер сока может быть один, а на другой стадии – иной, в зависимости от требований пищи. Оказывается, происходит такая же адаптация слюны к различным пищевым продуктам и потребностям пищеварения. Например, слабые кислоты вызывают обильное выделение слюны, тогда как слабые щелочи не вызывают слюную секреции. Неприятные и ядовитые вещества также вызывают слюную, Секрецию для того, чтобы смыть вызывающее отвращение вещество. Физиологами замечено, что при наличии во рту даже двух различных типов желез, способных функционировать, возможно значительные изменения в характере смешанной секреции. Отличный пример этой способности организма модифицировать и приспосабливать свои секреции к различным потребностям различных видов пищи дает нам собака. Накормите собаку мясом. Секреция будет представлять собой густую, вязкую слюну, выделяемую главным образом подчелюстной железой. Накормите ее высушенным и размолотым мясом. Она будет выделять обильную и жидкую секрецию из околоушной железы. Слизистая секреция, реагирующая на мясо, смазывает кусочек пищи и таким образом облегчает проглатывание. Жидкая водянистая секреция, реагирующая на сухой порошок, вымывает этот порошок изо рта. В итоге вид выделяемого сока определяется целью, которой он должен служить. Как уже отмечалось, птиалин не действует на сахар. Когда съедается сахар, выделяется обильная слюна, не содержащая птиолина. Если съедаются смоченные крахмалы, Слюна на них не выделяется. Птиолин реагирует на мясо или жир. Это лишь немногие примеры адаптации из тех, которые можно было бы привести. Оказывается, в желудочной секреции, возможно, более широкая адаптация, чем в слюнной секреции. Все это имеет значение для человека, который хочет питаться так, чтобы обеспечить наиболее эффективное пищеварение. В последующих главах мы осветим эти вопросы более подробно. Есть основания считать, что человек когда-то, подобно низшим животным, инстинктивно избегал вредных сочетаний пищи. И сейчас у него сохранились следы старых инстинктов. Но как только человек зажег факел интеллекта на руинах инстинкта, он вынужден был искать свой путь в с толку хаосе сил и обстоятельств с помощью глупого метода проб и ошибок. По крайней мере, так было до тех пор, пока он не собрал достаточных знаний. Понимание проверенных принципов дало ему возможность управлять своим поведением. Затем, вместо того, чтобы отвергать огромную массу с трудом собранных физиологических знаний, связанных с пищеварением, Нам следует использовать их на практике. Если физиология пищеварения может привести нас к практике приема пищи, которая обеспечит лучшее пищеварение, а следовательно и лучшее питание, то только невежественный человек будет игнорировать ее огромную важность. Так, звездочки. Так что если после мороженого равно сахар, плюс белок, плюс жир, у вас заболит живот, то теперь вам ясно почему. Правильные и вредные сочетания пищевых продуктов. Чтобы ясно понять, какие сочетания пищи отвергаются нашими энзиматическими ограничениями, необходимо рассмотреть все возможные сочетания и вкратце обсудить их с точки зрения пищеварения. Сочетание кислот с крахмалами. Мы уже выяснили, что даже слабая кислота разрушает птиолин слюны. С разрушением птиолина пищеварение крахмала должно прекратиться. Физиолог Стайус говорит, если смешанное питание начнется с кислоты, то трудно предвидеть, каким будет гидролиз, энзиматическое пищеварение крахмала, вызываем слюной. Тем не менее, На завтрак мы часто едим кислые фрукты перед кашей и не замечаем вредного эффекта. Крахмал, который избежал пищеварения на этой стадии, вынужден подвергаться действию панкреатического сока. И конечный результат может быть вполне удовлетворительным. Все же разумно предположить, что чем больше работы проделана слюной, тем больше вероятность полного пищеварения. Щавелевая кислота, разведенная 1 к 10 тысяч, полностью останавливает действие птиолина. В одну-две чайных ложках уксуса содержится достаточно кислоты, чтобы прекратить пищеварение при помощи слюны. Количество кислоты, содержащей в помидорах, ягодах, апельсинах, грейпфрутах, лимонах, ананасах, кислых яблоках, кислом винограде и других кислых фруктах, также в щавеле, ревенья, кислицы, квашеной капусте, клюквы и хвои лиственницы. Достаточно, чтобы разрушить птиолин слюны и прекратить пищеварение крахмала. Не понимая причину, доктор Хауэл пишет, иногда люди могут есть апельсины лишь за 15-30 минут до еды. Тогда они извлекают больше пользы от пищи. Все физиологи согласны, что кислоты даже слабые разрушает птиолин. До тех пор, пока не будет доказано, что слюна способна превратить крахмал без бисптиолиновый, мы вынуждены утверждать, что сочетание кислоты с крахмалом неудобоваримо. Убеждение, что продукты можно потреблять в любом сочетании, свидетельствует о некомпетентности в этом вопросе. А наше правило – ешьте кислоты и крахмалы в разное время. Или кислоты за 15-30 минут до еды. Сочетание белков с крахмалами. Читнет показал, что свободной соляной кислоты с концентрацией процента достаточно для того, чтобы прекратить действие птелиана расщепляющего крахмал, амилеотическое действие. И дальнейшее, даже незначительное повышение кислотности разрушает энзим. В своем учебнике «Учебник физиологии» Хауэлл пишет, что желудочная липаза быстро разрушается при кислотности соляной кислоты в 0,2%. Так что, если она имеет функциональное значение при пищеварении, то ее действие, подобно птилиану, должно завершиться на ранней стадии пищеварения. То есть еще прежде, чем содержимое желудка достигнет нормальной кислотности. Здесь мы не касаемся разрушения липазы под действием соляной кислоты желудка, Говорят только о разрушении птилиана под действием той же кислоты. Физиолог Стейлс пишет, что кислота, которая в высшей степени благоприятно действует на желудочное пищеварение, противопоказана при слюном пищеварении. Способность пепсина переваривать протеины проявляется только при кислой реакции и постепенно утрачивается, когда смесь становится щелочной. Поэтому условия, при которых происходит пищеварение пепсином, Совпадают с условиями, которые исключают действие слюны. Энзим птилиана чрезвычайно чувствителен к кислоте. Так как желудочный сок, несомненно, является кислотой, то можно утверждать, что пищеварение с помощью слюны не может проходить в желудке. Желудочный сок разрушает птилиолин и тем самым останавливает пищеварение крахмала. Однако пищеварительная система приспосабливает свои секреции к пищеварительным требованиям конкретной пищи. Доктор Кабот, который не был ни защитником, ни противником специального метода пищевых сочетаний, писал, «Когда мы едим углеводы, желудок выделяет соответствующий сок. Желудочный, отличающийся по своему составу от сока, который выделяется, когда в него поступают белки». Это ответ на конкретные требования, которые предъявляются желудку. Желудок выделяет один вид сока, когда мы едим крахмалистую пищу, и другой вид сока, когда мы едим белковую пищу. Павлов сказал, что каждый вид пищи требует специфической активности пищеварительных желез: что сила сока меняется в зависимости от качества пищи, и наиболее сильнодействующий сок выделяется тогда, когда это наиболее необходимо. Когда мы едим хлеб, желудок выделяет мало соляной кислоты, то есть сок имеет почти нейтральную реакцию. Когда крахмал, содержащийся в хлебе, переварен, в желудке выделяется много соляной кислоты для того, чтобы переварить белок хлеба. Два процесса – переваривание крахмала и переваривание белка – происходит не одновременно. Наоборот, секреции очень точно регулируются в отношении состава и момента начала выделения для удовлетворения разнообразных потребностей пищевых веществ сложного состава. Это и есть ответ тем, кто возражает против правильного сочетания пищи на том основании, что природа сама комбинирует различные пищевые вещества в одной и той же пище. Между переварением пищевого продукта, каким бы, Сложным не был его состав и переваривание смеси пищевых продуктов существует различие. К пищеварительным требованиям одного продукта, который представляет собой сочетание крахмала с белком, организм может легко приспособиться в отношении силы и времени выделения соков. Но организм отрицательно реагирует, когда съедаются два вида пищи с различными, даже противоположными пищеварительными потребностями. Если хлеб и мясо есть одновременно, то вместо почти нейтрального желудочного сока, выделяемого в желудке в первые два часа переваривания хлеба, будет выделяться высококислотный сок. И тогда переваривание крахмала прекратится. Таким образом, первые стадии переваривания крахмалов и белков происходят в противоположной среде. Крахмал требует щелочной среды, белок кислый. По этому вопросу профессор физиологии Мотрам в своей работе физиология пишет, что когда пища в желудке приходит в контакт с желудочным соком, никакое слюное пищеварение невозможно. Он подчеркивает, теперь желудочный сок переваривает белок, а слюна переваривает крахмал. Поэтому очевидно, что для эффективного переваривания прежде надо есть мясную пищу, то есть белок, а затем уже крахмалистую. Это наиболее экономичный процесс. Матрем объясняет это так. На периферии желудка происходит взбалтывание, смешивание пищи с желудочным соком. В неподвижной части желудка пища еще находится под действием слюны, а в подвижной части желудка уже под действием кислого желудочного сока. Слюное действие здесь невозможно. Попросту говоря, если вы едите сначала белок, а затем крахмал, то белок будет перевариваться в нижнем конце желудка, а крахмал в верхнем. Известно, что люди вообще инстинктивно или сознательно обычно не потребляют белки вместе с крахмалом. В Англии принято мясо есть в начале еды, а пудинг в конце. Мы в своей стране тоже оставляем десерт на конец трапезы. Однако и в Англии, и у нас в обычае есть белок и крахмал занят прием. Когда человек ест мясо, яйца или сыр, он потребляет хлеб с белком. Сосиски, сэндвичи с ветчиной, рубленый шнители, тосты с яйцами и другие аналогичные сочетания белка с крахмалом представляют собой общепринятую практику такого питания. И в этом случае белок и крахмал тщательно перемешиваются в обеих частях желудка. Хауэ делает аналогичный вывод – Вопрос о том, насколько слюнное пищеварение в обычных условиях влияет на крахмальстую пищу, имеет большое практическое значение. В процессе жевания пища и слюна тщательно перемешиваются во рту. Однако большая часть пищи зачастую проглатывается слишком быстро, что не позволяет энзиму полностью закончить свое действие. В желудке сок достаточно кислый, чтобы разрушить птиолин слюны, и поэтому, как считали раньше, Слюнное пищеварение быстро приостанавливается при попадании пищи в желудок. Более поздние исследования процесса пищеварения в желудке показывают, что часть пищи может оставаться в каком-то участке желудка в течение часа или более, не затронутые кислой секрецией. Поэтому есть причина полагать, что слюнное пищеварение в значительной степени может продолжаться и в желудке. Из этого следует, что слюдное пищеварение может происходить в желудке в основном, когда съедается небольшое количество пищи, при условии, что пища представляла собой обычную смесь. Например, хлеб с мясом, хлеб с яйцами, хлеб с сыром, хлеб с другими белками или картофель с белками. Когда кто-то ест рубленый шницель или сосиски, то он не ест сначала мясо, а потом сдобную булочку. Он съеда... Они съедаются все вместе тщательно пережевываются, смешиваются и проглатываются. Желудок не знает механизма, чтобы разделять эти тщательно перемешанные вещества и разместить по разным частям своей полости. Такого смешивания пищи в природе не увидишь. Животные <как> имеют склонность есть лишь один продукт за один прием. Постоянный, разумеется, не смешивают крахмала с белками. Птицы клюют насекомых в одно время дня, а зерно в другое. И человеку, конечно, хорошо последовать этому образу жизни. На основе физиологических данных, которые представлены выше, мы предлагаем наше второе правило сочетания пищи. Оно гласит ⁇ Ешьте белки и углеводы в разное время ⁇ Это означает, что каша, хлеб, картофель и другие крахмалистые продукты должны приниматься отдельно от мяса яиц, сыра, орехов и другой белковой пищи. Сочетание белков с белками. Два белка различного характера и состава в сочетании с другими различными пищеварительными факторами требуют различных изменений пищеварительной секреции и различного времени выделения для эффективного усваивания. Например, наиболее сильно действующий сок выделяется на молоко в последний час переваривания, а на мясо в первый. Какое значение имеет время секреции? В нашей практике питания мы обычно игнорируем эти факты, а многие физиологи не придают никакого значения таким вещам. Яйца получают наиболее сильнодействующую секрецию в одно время, а мясо или молоко в другое. Поэтому логично считать, что яйца не следует употреблять вместе с мясом или молоком. Еще не поздно исправить вред, нанесенный туберкулезным больным, которых кормили, сочетая яйца с молоком. Замечено, что в течение многих веков ортодоксальные юеи воздерживаются от приема мяса и молока одновременно. Дело в том, что в пищеварительный процесс должен в виду изменяться – чтобы удовлетворить требованиям каждой белковой пищи. А это невозможно, когда съедаются два различных белка за один прием. Это не означает, что два различных вида мяса или два различных вида орехов нельзя принимать в один прием. Но это значит, что не следует использовать такие белковые сочетания, как мясо и яйца, мясо и орехи, мясо и сыр, яйца и молоко, яйца и орехи. Сыр и орехи, молоко и орехи. Одна белковая пища за один прием должна обеспечить наиболее эффективное переваривание. Наше правило гласит, ешьте лишь одну концентрированную белковую пищу за один прием. На это правило было выдвинуто одно возражение. Различные протеины так сильно различаются по своему содержанию аминокислот, а организм требует достаточного количества некоторых из них что необходимо употреблять более одного белка, дабы гарантировать достаточное поступление всех незаменимых аминокислот. Но ввиду того, что большинство людей питается более одного раза в день, а белок содержится почти во всех продуктах, которые мы едим, это возражение необоснованно. Сочетание кислот с белками Активная работа по расщеплению сложных белковых веществ на более простые вещества, которые происходят в желудке и составляют первую стадию пищеварения белков, совершается энзимом под названием пепсин. Пепсин действует только в кислой среде, в щелочь его действие прекращается. Желудочный сок меняет свой состав от почти нейтрального до сильно кислого, в зависимости от вида пищи, которая поступает в желудок. Когда съедаются белки, желудочный сок кислый, так как он должен предоставить благоприятную среду для действия пепсина. Из-за того, что пепсин активен только в кислой среде, некоторые делают ошибку, принимая кислоты с едой, намереваясь таким образом помочь пищеварению белка. А фактически происходит наоборот. Эти кислоты задерживают выделение желудочного сока, и тем вредят перевариванию белков. Лекарственные и фруктовые кислоты расстраивают желудочное пищеварение, разрушая пепсин или замедляя его секрецию. Желудочный сок не выделяется в присутствии кислоты во рту и в желудке. Известный русский физиолог Павлов наглядно показал неблагоприятное влияние таких кислот на пищеварение, как фруктовые кислоты и кислоты конечного результата ферментации. Кислые фрукты, задерживая выделение желудочного сока, беспрепятственно выделение которого настоятельно требует пищеварения белка, серьезно мешают его перевариванию и приводят в результате к гниению. Нормальный желудок выделяет всю кислоту, которая требует пепсин для переваривания съеденного белка. Больной желудок может выделять слишком много кислоты, повышенной кислотности или недостаточное количество ее пониженной кислотность. В любом случае, потребление кислоты с белками не помогает пищеварению. Хотя пепсин не активен в других условиях, кроме как присутствия соленой кислоты. У меня нет доказательств, что другие кислоты активизируют этот энзим. Чрезмерная желудочная кислотность препятствует его действию. Избыток кислоты разрушает пепсин. На основе этих простых фактов физиологии пищеварения наше правило гласит – ешьте белки и кислоты в разное время. Когда мы рассматриваем фактически происходящий процесс пищеварения белков в желудке и влияние, часто отрицательное, кислот на желудочную секрецию, мы сразу осознаем ошибочность потребления ананасового, грейпфруктового, или томатного сока с мясом, а также ревенья, щавеля, лимона, уксусной, кислой капусты, майонеза и так далее, что рекомендовано некоторыми диетологами, а также ошибочность взбивания яиц в апельсиновом соке для приготовления так называемого коктейля бодрости. Майонез это смесь масла, белка яичный порошок, уксуса и сахара, то есть майонез весьма далек от правильного питания. Кислоты можно есть за 15-30 минут до еды. Лимонный сок, уксус или другая кислота, применяемая в салатах или добавляемая в качестве приправы, а также съедаемая с белковой пищей, серьезно препятствуют секреции соляной кислоты и тем самым нарушают переваривание белков хотя орехи или сыр, содержащие значительное количество масла и жира, не составляют идеального сочетания с кислыми фруктами. Мы, однако, для этих двух продуктов можем сделать исключение из указанного выше правила, которое гласит «Когда кислоты принимаются с белком, наступает гниение. Эти продукты, если сразу не перевариваются, то не разлагаются так быстро, как другие белковые». Кроме того, кислоты не задерживают переваривание орехов и сыра, поскольку они содержат достаточное количество жира, чтобы замедлить желудочную секрецию на более продолжительное время, чем это делают кислоты. Сочетание жиров с белками Мак в работе физиологии современной медицины» говорит «Доказано, что жиры оказывают определенные замедляющее действие на секреции желудочного сока, присутствующие Присутствие в желудке масла задерживает секрецию сока, выделяемого на последующий прием пищи в других условиях, легко усвояемой. В этих словах заключена важная физиологическая истина, полное значение которой редко осознается. Большинство авторов, которые пишут о пищевых сочетаниях, игнорируют подавляющее влияние жира на желудочную секрецию. Присутствие жира в пище снижает количество вызывающей аппетита секреции, которая выделяется в желудке, уменьшает количество химической секреции и активность желудочных желез, снижает количество пепсина и соляной кислоты в желудочном соке и может уменьшить почти в два раза желудочный тонус. Такое замедляющее действие может продолжаться два или более часов. Это означает, что мы можем есть белковую пищу, не потребляя при этом жиров. Другими словами, такие продукты, как сливки, сливочное масло, масла различных видов, подливки, жирное мясо и так далее, нельзя употреблять в один прием с орехами, сыром, яйцами, мясом. В связи с этим надо заметить, что пищевые продукты, которые обычно содержат внутренний жир, такие как орехи, сыр, молоко, требуют более продолжительного переваривания, чем белковые продукты, в которых жир отсутствует. Наше четвертое правило гласит ⁇ Ешьте жиры и белки в разное время ⁇ Хорошо известно, что обилие зеленых овощей, особенно сырых, противодействует замедляющему действию жира. Поэтому, если потреблять жир с белками, то можно устранить его тормозящее действие на переварение белка путем употребления с ним большого количества зеленых овощей. Вообще, среди жиров предпочитайте растительные, более ненасыщенные. Молочный жир к ним не относится. Но если предполагается тепловая обработка, то предпочтительнее животные жиры. Все жиры надо хранить на холоде, без света, в холодильнике, в герметичной таре и не более 2-3 месяцев. Сочетание сахара с белками. Все сахара в том числе сиропы, сладкие фрукты, мед и так далее, оказывают тормозящее влияние на секрецию желудочного сока и на подвижность желудка. Сахара, принимаемые с белками, задерживают пищеварение белков. Сахара не подвергаются перевариванию во рту и желудке. Они усваиваются в кишечнике. Если их есть отдельно, они долго не задерживаются в желудке и быстро переходят в кишечник. Но когда их едят с другими продуктами, белками, крахмалами, они задерживаются в желудке на продолжительное время, ожидая, когда переваривается другая пища. Таким образом, ожидая полного переваривания белка и крахмала, они подвергаются ферментации. Следующее правило гласит: Ешьте сахара и белки в разное время. Сочетание сахара с крахмалами. Переваривание крахмала обычно начинается во рту и продолжается при соответствующих условиях некоторое время в желудке. Сахара не подвергаются перевариванию ни во рту, ни в желудке, а только в тонком кишечнике. Когда сахара потребляются в отдельности, они быстро поступают из желудка в кишечник. Когда сахара потребляются с другой пищей, они на некоторое время задерживаются в желудке, ожидая пока переварится другая пища поскольку они имеют тенденцию очень быстро бродить в условиях тепла и влаги, существующих в желудке. Такой тип питания почти гарантирует кислую ферментацию, брожение. Желе, джемы, фруктовые конфитюры, сахар, белый или желтый, свекольный, тростниковый или молочный, мед, черная патока, сиропы, добавляемые в пирожки, хлеб, печенье, каши, картофель вызывают брожение. Регулярность, с которой миллионы людей едят на завтрак кашу с сахаром и страдают от повышенной желудочной кислотности, кислой отрыжки и других доказательств несварения, была бы смешной, если бы не было так трагично. Сладкие фрукты с крахмалом также приводят к брожению. Хлеб, содержащий финики, изюм, инжир, является диетической гадостью. И если вам не избежать этой гадости, то поступайте как дети. Ешьте сначала сладость а потом все остальное. Многие считают, что если вместо сахара употреблять мед с горячими пирожками, можно избежать брожения. Нет. Это почти гарантирует брожение. Есть причины полагать, что отсутствие сахара в крахмале нарушает пищеварение крахмала. Когда сахар кладется в рот, происходит обильное выделение слюны. Но она не содержит птиолина, так как он не действует на сахар, что служит препятствующим адаптации слюны для переваривания крахмала. А если птиолин выделяется мало или совсем не выделяется, то и переваривание крахмала не происходит. Рейндженальд Аустин говорит, «Пищевые продукты, которые являются здоровыми сами по себе или в определенных сочетаниях, часто оказываются вредными, когда съедаются с другими пищевыми продуктами». Например, хлеб и масло, съедаемые вместе, не вызывают неприятностей. Но если добавить сахар или джем или мармелад, то может последовать болезнь. Потому что сахар будет усваиваться первым, а пищеварение крахмала в сахар будет задерживаться. Смесь крахмала с сахаром вызывает брожение и сопровождающий его вред. На этих фактах мы основываем правила. И ешьте крахмалы и сахара в разное время.